глава третья. в этот час на тихом океане в северных его широтах было уже утро восьмой час утра ослепительная солнечная погода разлилась нескончаемым светом над необозримо мерцающим великим затишьем и кроме воды и неба в этих пределах не существовало ничего иного однако же здесь на борту авианосца конвенция разыгрывалась пока никому за пределами корабля неизвестная мировая драма в связи с неслыханным случаем в истории освоения космоса, имевшим место на американо-советской орбитальной станции «Паритет». Авианосец «Конвенция», научно-стратегический штаб об цену про совместной планетологической программе «Демиург», немедленно прервавший по той причине всякие сношения с окружающим миром, Не изменил своего постоянного места пребывания южнее Алиутских островов в Тихом океане. А наоборот, еще точнее скоординировался в этом районе на строго одинаковом по воздуху расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско. На самом научном судне тоже произошли некоторые изменения. По указанию Генеральных со руководителей программы Американского и Советского. Оба дежурных оператора блока космической связи, один советский, другой американский, принявших информацию о чрезвычайном происшествии на паритете, были временно, но строго изолированы во избежании утечки сведений о случившемся. Среди персонала конвенции было введено положение повышенной готовности, хотя судно не имело ни военного предназначения, ни тем более никакого вооружения – и пользовалась статусом международной неприкосновенности по специальному решению ООН. То был единственный в мире невоенный авианосец. К 11 часам дня с интервалом в 5 минут ожидалось прибытие на конвенцию ответственных комиссий обеих сторон, обличенных безусловным правом принимать экстренные решения и практические меры, которые они сочтут необходимыми в интересах безопасности своих стран и мира. Итак, авианосец Конвенции находился в тот час в открытом океане южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско. Такой выбор места был не случайен. Как никогда прежде, на этот раз со всей очевидностью проявились изначальная прозорливость и предусмотрительность творцов программы «Демиург», ибо даже местонахождение судна – на котором притворялся в жизнь сообща разработанный план планетологических изысканий, отражала принципы полного равноправия, абсолютно паритетных начал этого уникального научно-технического международного сотрудничества. Авианосец Конвенции со всем оборудованием, оснащением, энергетическими запасами принадлежал на равных долях обеим сторонам и являлся, таким образом, кооперативным судном государств-пайщиков. Он имел прямую и одновременно действующую радиотелефонно-телевизионную связь с Невадским и Сарозекским космодромами. На авианосце базировались 8 по 4 от каждой стороны реактивных самолетов, осуществляющих постоянно все транспортные перевозки и передвижения, необходимые опцинупру в его повседневных связях с материками. На конвенции были два паритет капитана советский и американский. Паритет-капитан 1-2 и паритет капитан 2-1. Каждый из них был главным в момент несения вахты. Весь корабельный экипаж соответственно дублировался. Помощники, паритет капитанов, штурманы, механики, электрики, матросы, стюарды. По той же системе была построена структура научно-технического персонала Абцинупра на конвенции. Начиная от генеральных сор руководителей программы, от каждой стороны — Главных паритет планетологов 1-2 и 2.1, все последующие научные работники всех специальностей также, соответственно, дублировались представляя в равной степени обе стороны. Поэтому-то и космическая станция, находящаяся на самой отдаленной когда-либо от земного шара орбите Трамплин, называлась паритет, отражая суть земных взаимоотношений. Всему этому, разумеется, предшествовала большая разнообразная подготовительная работа научных, дипломатических, административных учреждений в обеих странах. Потребовалось немало лет, пока обе стороны на бесчисленных встречах и совещаниях пришли к согласованию всех общих и частных вопросов программы «Демиург». Программа «Демиург» ставила колоссальнейшую задачу космологических проблем века – изучение планеты Х с целью использования ее минеральных ресурсов, таящих в себе немыслимые по земным представлениям запасы внутренней энергии. Сотни тонн иксианской породы, почти свободно лежащей на поверхности звездного тела, при соответствующей обработке могла высвободить столько внутренней энергии, сколько потребовалось бы в преобразованном виде в качестве электричества и тепла всей Европе на целый год. Такова оказалась энергетическая природа материи на Иксе, возникшая в особых условиях галактики под воздействием длительной планетарной эволюции на протяжении многих миллиардов лет. Об этом свидетельствовали пробы грунта, неоднократно доставлявшиеся космическими аппаратами с поверхности Икса. Об этом же говорили результаты экспедиций, совершивших несколько раз кратковременные высадки на эту красную планету нашей Солнечной системы. Решающим же фактором в пользу проекта освоения Икса оказалось то, чего не было ни на одной другой известной науке планете, включая Луну и Венеру – наличие свободной воды в недрах столь пустынной с виду иксианской звезды. Бесспорное наличие воды на Иксе подтвердилось буровыми пробами. По расчетам ученых, под поверхностью Икса мог залегать слой воды толщиной в несколько километров, удерживаемый в неизменном состоянии ниже расположенными пластами холодных каменистых пород. Именно наличие такого огромного количества воды на иксианской звезде обеспечивало реальность программы Димиург. Вода в данном случае являлась не только источником влаги, но и исходным материалом синтезирования других элементов, необходимых для поддержания жизни и нормального функционирования человеческого организма в инопланетных условиях, прежде всего воздуха для дыхания. Кроме того, с производственной точки зрения, вода играла основную роль в технологии первичной флотации иксианской породы перед загружением ее в транскосмические контейнеры. Обсуждался вопрос, где следует извлекать иксианскую энергию на орбитальных станциях в космосе, чтобы затем передавать ее на Землю по геосинхронным орбитам или же непосредственно на самой Земле. Время еще терпело. Уже готовилась большая экспедиция по долговременной высадке группы буровиков и гидрологов, которым предстояло оборудовать постоянный и автоматически управляемый приток воды из недр Икса в систему водопроводов. Орбитальная станция «Паритет» являлась, применяя терминологию альпинистов, главным базовым лагерем на пути к Иксу. На паритете уже были сооружены необходимые конструкции для причаливания, разгрузки и погрузки транспортных челноков, которые будут курсировать между Иксом и паритетом. Со временем с достройкой блоков на паритете могли бы разместиться более ста человек в весьма комфортабельных условиях, включая постоянный прием телевизионных передач с Земли. В этом большом космическом предприятии Добыча и анализ иксианской воды были бы первым актом производственной деятельности, когда-либо осуществляемый человеком вне пределов своей планеты. И этот день близился. И все шло к тому. На Саразекском и Невадском космодромах завершались последние приготовления гидротехнической операции на Иксе. Паритет, находясь на орбите «Трамплин», был готов к принятию и переброске на Х первой рабочей группы космических целинников. По сути дела, современное человечество стояло у истоков начала своей внеземной цивилизации. И именно в этот момент, накануне осуществления засылки первой группы гидрологов на Х, два паритет-космонавта, находившихся на орбите трамплин с долгосрочной космической вахтой на паритете, бесследно исчезли. Они вдруг перестали отвечать на какие бы то ни было сигналы, ни в установленное время сеансов связи, ни в прочее время. Впечатление было угнетающее. Кроме датчиков, постоянно обозначающих местонахождение станции и канала коррекции ее движения, все остальные системы радиотелевизионной связи бездействовали. Время шло. Паритет не отзывался ни на какие обращения к нему. Тревога на конвенции нарастала. Строились всякие догадки и предположения. Что с ними, с паритет космонавтами? В чем причина их молчания? Не заболели ли, не отравились ли какой-нибудь непригодной пищей и вообще, живы ли они? Наконец, было использовано последнее средство. Был послан сигнал на включение системы общей пожарной тревоги на станции. Никакой реакции и на это устрашающие действия. Над программой Демиург нависла серьезная опасность. И тогда опция на конвенции прибег к последней своей возможности для выяснения обстоятельств. К паритету были экстренно запущены на стыковку со станции два космических корабля с двумя космонавтами с Невадского и Саразекского космодромов. Когда синхронная стыковка осуществилась, что само по себе было делом в высшей степени трудным, первое известие, полученное от проникших на паритет космонавтов-контролеров, было ошеломляющим. Обойдя все отсеки, все лаборатории, все этажи, все до последнего закоулка, они заявили, что не обнаружили на борту станции паритет космонавтов. Их здесь не было. Ни живых, ни мертвых. Такое не могло прийти никому в голову. Никакое воображение не в силах было представить, что произошло, куда вдруг подевались два человека, находившихся свыше трех месяцев на орбитальной станции, до сих пор четко выполняя все возложенные на них функции. Не испарились же они? Не выбрались же в открытый космос? Сеанс обследования паритета проходил при прямой радиотелевизионной связи с Конвенцией при непосредственном участии обоих генеральных руководителей главных паритет планетологов. Было хорошо видно на множестве экранов об Ценупра, как космонавты-контролеры, переговариваясь, обходили, проплывая в невесомости, все блоки и помещения орбитальной станции. Они обследовали станцию шаг за шагом, при этом все время докладывая о своих наблюдениях. Этот разговор был зафиксирован в магнитофонной записи. Паритет. Вы наблюдаете? На станции никого нет. Мы никого не обнаруживаем. Конвенция. Есть ли следы каких-нибудь разбитых предметов, нарушений, поломок на станции? Паритет. Нет, все выглядит как и положено, все в порядке. Все на своем месте. Конвенция. Не попадались ли вам на глаза следы крови? Паритет. Абсолютно нет. Конвенция. Где находятся и в каком состоянии личные вещи паритет космонавтов? Паритет. Да кажется, все на своем месте. Конвенция. А все-таки? Паритет. Впечатление такое, что они были здесь совсем недавно. Книги, часы, проигрыватель и всякие другие вещи. Все на месте. Конвенция. Хорошо. Нет ли каких записей где-нибудь на стене или на бумаге? Паритет. Ничего такого на глаза не попадалось, хотя постойте. Вахтенный журнал раскрыт на какой-то большой записи. Чтобы он не плавал в невесомости, журнал закреплен зажимами и обращен раскрытыми страницами к входящему. Конвенция. Читайте, что там написано. Паритет. Сейчас попытаемся. Это два текста, расположенные рядом с толпцами на английском и русском языке. Конвенция. Читайте, что вы медлите. Паритет. Заголовок, послание землянам, а в скобках объяснительная записка. Конвенция. Стоп, не читайте. Сеанс связи прерывается. Ждите. Через некоторое время мы снова вызовем вас. Будьте готовы. Паритет. Окей. В этом месте диалог между орбитальной станцией и опцинупром был приостановлен. Посовещавшись между собой, Генеральные соруководители программы Демиург попросили всех, кроме двух дежурных паритет-операторов, покинуть блок космической связи. Только после этого снова был возобновлен сеанс двусторонней связи. Вот текст, оставленный паритет космонавтами на орбите Трамплин. Уважаемые коллеги, поскольку мы покидаем орбитальную станцию паритет при весьма необычных обстоятельствах, на неопределенное время, возможно, на бесконечно долгое, Все будет зависеть от целого ряда факторов, связанных с нашим беспрецедентным предприятием. Мы считаем своим непременным долгом объяснить мотивы нашего поступка. Мы прекрасно сознаем, что наш поступок покажется, несомненно, не только неожиданным, но, разумеется, и недопустимым с точки зрения элементарной дисциплины. Однако исключительный факт, с которым мы столкнулись, находясь на орбитальной станции в космосе,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 Так мы впервые вступили в контакт с внеземными носителями разума. Инопланетяне оказались активными партнерами в смысле углубления и сближения наших связей. Их стараниями наши контакты быстро насыщались все новым содержанием. Вскоре нам стало известно, что они обладают летательными аппаратами, скорость движения которых равна скорости света. Все это и другие вещи мы узнавали благодаря тому, что оказались в состоянии обмениваться мыслями, поначалу путем математических и химических формул, а затем они дали нам понять, что умеют и разговаривать. Выяснилось, что многие годы, с тех пор, как земляне, преодолев земное тяготение, вышли в космос и стали в нем стабильно обитать, они изучают наши языки с помощью мощной аудиоастрономической аппаратуры, глубоко прослушивающей галактику. Улавливая систематическую радиосвязь между космосом и Землей, они умудрились путем сопоставлений и анализа расшифровать для себя значение наших слов и фраз. В этом мы убедились сами, когда они попытались объясниться с нами на английском и русском языке. Для нас это было еще одним невероятным, ошеломляющим открытием. А теперь о самом главном. Мы отважились посетить эту планету, внеземной цивилизации. «Лесная грудь» – так примерно расшифровали мы для себя название их планеты. Лесногрудцы сами пригласили нас. Это их идея. И мы по зрелом размышлении решились. Они объяснили нам, что их летательный аппарат, имеющий скорость света, достигнет нашей орбитальной станции за 26-27 часов. За такое же время лесногрудцы – обязуются доставить нас назад, как только мы того пожелаем. На наш запрос по поводу стыковки они объяснили нам, что это не проблема, ибо лесногрудский летательный аппарат обладает способностью герметического примыкания к любому предмету, любой конфигурации и конструкции. Это должно быть какое-то свойство электромагнитного примыкания. Мы решили, что самое лучшее будет для нас, если их летательный аппарат примкнет к нашему люку выхода в открытый космос, через который мы могли бы переместиться к ним из орбитальной станции. Таким же способом мы намерены вернуться назад, разумеется, если путешествие в Лесногрудию благополучно завершится. Итак, мы оставляем на борту паритета свое послание, если угодно объяснительную записку, открытое письмо, обращение. Не в том суть. Мы достаточно трезво понимаем, на что идем и каково бремя ответственности, которую мы возложили на себя. Мы осознаем, что судьбе оказалось угодно предоставить именно нам наиуникальнейшую возможность сослужить такую службу человечеству, выше которой мы не представляем себе ничего. И, однако, самым мучительным было для нас преодоление чувства долга, связанности, обязанности, дисциплины, наконец, того, что воспитано в каждом из нас своими давними традициями, законами, общественными нормами морали. Мы покидаем паритет, не ставя в известность вас, руководителей опцинупра и вообще никого из землян, не согласовывая свои цели и задачи ни с кем и ни в какой форме, ни потому, что пренебрегаем правилами общественной жизни на земле. Для нас это было темой самых тяжких размышлений. Мы вынуждены поступить таким образом, ибо нетрудно представить себе, какие настроения – Противоречия, страсти разгорятся, как только придут в движение силы, которые даже в каждом лишнем хоккейном голе видят политическую победу и преимущество своей государственной системы. Увы, мы слишком хорошо знаем нашу земную действительность. Кто может поручиться, что возможность контактов с внеземной цивилизацией не станет еще одним поводом для мировой междуусобицы землян? На земле трудно или почти невозможно отстраниться от политической борьбы. Но находясь продолжительное время, многие дни и недели в дальнем космосе, откуда земной шар кажется не больше автомобильного колеса, с болью и бессильной досадой мы думаем, что нынешний энергетический кризис, доводящий общество до неистовства, до отчаяния, приближающего иные страны к желанию схватиться за атомную бомбу, это всего лишь крупная техническая проблема, если бы эти страны в состоянии были договориться, что важнее. Из опасения растревожить, осложнить и без того чреватые опасностями положение землян мы осмелились взять на себя небывалую ответственность. Выступить перед лицом носителей внеземного разума от имени всего человеческого рода в соответствии со своими убеждениями и совестью. Мы надеемся и чувствуем внутреннюю уверенность, что выполним свою добровольную миссию достойным образом. Наконец, последнее. В своих раздумьях, сомнениях и колебаниях мы в немалой степени были озабочены тем, чтобы не нанести ущерба программе «Демиург», этому величайшему начинанию в геокосмической истории человечества, выстраданному нашими странами в результате долгих лет взаимного недоверия, приливов и отливов сотрудничества. И все-таки разум восторжествовал и мы добросовестно служили нашему общему делу в меру своих сил и способностей. Но соизмерив одно с другим и не желая подвергать программу Демиург испытаниям ввиду вышеизложенных опасений, мы выбрали свое. Мы покидаем временно паритет с тем, чтобы по возвращении доложить человечеству о результатах посещения планеты «Лесная грудь». Если же мы исчезнем навсегда... Или же если руководство сочтет нас недостойными продолжать нашу вахту на паритете, то заменить нас будет не так сложно. Всегда найдутся нужные парни, которые будут работать не хуже нас. Мы уходим в неизвестность. Нас ведет туда жажда знаний и вековечная мечта человека открыть себе подобные разумные существа в иных мирах, с тем, чтобы разум объединился с разумом. Однако никому не известно, что таит в себе опыт внеземной цивилизации, благо или зло для человечества. Мы постараемся быть объективными в своих оценках. Если же мы почувствуем, что наше открытие несет в себе нечто угрожающее, нечто разрушительное для нашей Земли, мы клянемся распорядиться собой таким образом, чтобы не навлечь на Землю никакой беды. И еще раз последнее. Мы прощаемся. Мы видим через наши иллюминаторы Землю со стороны. Она сияет, как лучезарный бриллиант в Черном море пространства. Земля прекрасно невероятной, невиданной голубизной и отсюда хрупка, как голова младенца. Нам кажется отсюда, что все люди, которые живут на Земле, все они наши сестры и братья. И без них мы не смеем и мыслить себя, хотя мы знаем, на самой Земле это далеко не так. Мы прощаемся с земным шаром. Через несколько часов нам предстоит покинуть орбиту трамплин, и тогда Земля скроется из виду. Инопланетяне-лесногрудцы уже в пути, вблизи нашей орбиты. Скоро они прибудут. Через несколько часов. Осталось совсем мало. Ждем. И еще. Мы оставим письма своим семьям. Очень просим вас всех кто будет иметь отношение к этому делу, передать наши письма по назначению. Постскриптум. Справка для тех, кто прибудет на паритет на наше место. В вахтенном журнале мы указали приема передаточный канал и частоту радиоволн, с помощью которых мы вступали в контакт с инопланетянами. При необходимости мы будем связываться с вами по этому каналу и передавать свои сообщения. Насколько мы могли уяснить из место радиосообщений с лесногрудцами, самый удобный и единственный способ связи – это бортовые системы орбитальной станции, так как радиосигналы, обращенные из Вселенной непосредственно к Земле, не достигают ее поверхности ввиду непреодолимой преграды – мощной ионизированной сферы в атмосферном окружении Земли. Вот все. Прощайте. Нам пора. Идентичный текст послания составлен на двух языках, на английском и русском. «Паритет-космонавт-1.2». «Паритет-космонавт-2.1». Борт орбитальной станции «Паритет». Третья вахта. 94-е сутки. Ровно в назначенный срок, в 11 часов по дальневосточному времени, на палубу авианосца «Конвенция» один за другим, Приземлились два реактивных самолета с особо уполномоченными комиссиями на борту от американской и советской сторон. Члены комиссии были встречены строго по протоколу. Им сразу объявили, что на обед дается полчаса. Сразу после обеда членам комиссии предстояло собраться в кают-компании на закрытое совещание в связи с чрезвычайным положением на орбитальной станции Паритет. Но совещание, едва начавшись, Было внезапно прервано. Космонавты-контролеры, находившиеся на паритете, передали опцинупру на конвенцию первое сообщение, полученное ими от паритет космонавтов 1.2 и 2.1 из соседней галактики с планеты Лесная Грудь.